Глава восьмая Крест едва замечало упругие струи воды, бьющие по макушке. За дверью ванны со всех экранов надрывала с ь о п е р н а я певица второй эры. Проникновенный голос женщины придавал сил, и, изгибаясь под напором д у ш а Крест чувствовало себя звездой, прекрасной дамой и центром вселенной. Она во весь голос подпевала, делая короткие передышки только для того, чтобы подготовиться к оглушительному к р е щ е н д о Она не помнила наизусть всего перевода, но эмоции были так сильны, что все казалось очевидным: разбитое сердце, трагедия, любовь. Несмотря на пар, заполнявший горячую ванную, кожу кресу сыпали мурашки. Она прижала ладонь к груди, полностью растворяясь в ощущениях: боль, одиночество, любовь. Все крутилось вокруг любви, не свободы, не признания, любви. Настоящей любви, как часто говорили во вторую эру, той любви, что заполняет всю душу человека и делает его способным на героические поступки, любви нерушимой и всеобъемлющей. Голос женщины становился все громче и сливался со скрипками и виолончелями, а кульминация по силе сравнялась с мощным напором воды. к р е с т держала ноту так долго, как только могла, наслаждаясь пропитывающей ее музыкой, проникаясь ее энергетикой. Потом воздух в легких закончился, и к р е с т привалилась спиной к стенке душа, стараясь дышаться. к р е щ е н д о перешло в простой печальный финал, и вода пошла прерывистой струей. Прием душа был ограничен по времени, чтобы запасы воды не кончились прежде, чем госпожа Сибил снова ее навестит. Кресло п о л з л о на пол и обхватила руками колени, чувствуя, как по щекам текут слезы. Она растерянно засмеялась. Она была по идиотски до да смешного мелодраматично, но оно того стоило. Сегодня наступил тот самый день. Вот уже четырнадцать часов с того самого момента, как ей пообещали спасение. Она внимательно следила за траекторией Ремпиона. Корабль не отклонялся от курса. Он пересечет траекторию ее спутника через один земной час и пятнадцать минут. Она обретет свободу, дружбу и цель, и она будет рядом с ним. В комнате снова раздалось оперное соло, поначалу тихое, робкое и проникнутое тоской. Благодарю вас, сказала крест невидимой публике, разрывавшейся от аплодисментов. Она представила себе, как поднимает букет алых роз и вдыхает их аромат, хотя не имела никакого понятия, как пахнут розы. При этой мысли вся ее фантазия р а з в е я л а с ь как дым. Тяжело вздохнув, крес т поднялась с пола, пока кончики волос не утянула водосток. Шевелюра неподъемные н о ш и лежала у нее на голове. Крес т не обращала на это внимания, пока была поглощена оперой, но сейчас она рисковала завалиться на спину. Такими тяжелыми были мокрые волосы, от основания черепа уже начала подниматься тупая ноющая боль. Нет уж, сегодня никаких головных болей. Взявши с ь за концы волос одной рукой, она немного разгрузила голову и несколько минут тщательно выжимала локон за локоном. Выйдя из душа, она взялась за полотенце, серенький красообразный комочек, которым пользовалась все эти годы. На у г л а х оно протерлось до дыр. Тише звук! Крикнула она в комнату. Опера превратилась в мягкое фоновое мурлыканье. Несколько последних капель воды вылетела из душа. Кресу слышал а сигнал. Еще раз отжав волосы руками, она встряхнулась и завернулась в полотенце. Влажные волосы все еще тяготили ее, но н о ш а уже не к а з а л а с ь непосильной. Все экраны, кроме Дикома, демонстрировали театральную съемку. Женщину с ярким сценическим макияжем, ч е р е с ч у р выразительными бровями, львиной гривой огненно-рыжих волос, увенчанных золотой короной. На экране д и к о м а появилось новое сообщение от механика. Расчетное время прибытия 68 м и н у т Крес пархала не касаясь пола о т ч а с т ь я Это все в з а п р а в д у Спасители уже летят за ней. Она уронила полотенце на пол и схватила приготовленное платье, слишком маленькое и слишком короткое. Сибил привезла его, когда к р е с и с п о л н и л о с ь тринадцать, но оно было з а н о ш е н о до уютной мягкости. Это было ее самое любимое платье, хотя выбирать особо было не чего. Натянув платье через голову, к р е с бросилась ванную, чтобы начать бесконечный процесс расчесывания своих локонов. Несмотря ни на что, ей хотелось выглядеть презентабельно. На самом деле ей, конечно же, хотелось выглядеть сногсшибательно, но на это рассчитывать не приходилось. Ни косметики, ни украшений, ни духов, ни нормальной одежды ничего этого у нее не было. Только элементарные принадлежности и ежедневные гигиены. Она была бледна, как луна, а волосы, как бы она ни старалась их разгладить, наверняка высохнут кудряшками. После некоторых раздумий Кресс решила заплести косу – единственный способ их у к р о т и т ь Она только начала разделять их на три части, как маленькая Кресс обеспокоенно всвизгнула: «Старшая сестрица!» Кресс о с т о л б е н е л а и зеркало на нее встревоженно глядела пара огромных глаз. «Что? Обнаружен корабль госпожи. Ожидается прибытие в течение д в у х секунд. Нет, нет, нет, только не сегодня!» – прошепела она. Отбросив за спину мокрые волосы, она кинулась в комнату. Впервые за долгое время ее вещи не были разбросаны повсюду. Все аккуратно сложено в ы т е ж о й ящик шкафа, который теперь аккуратно стоял на ее кровати. Платье, ч у л к и белье свернуты вместе с гребнями и заколками и остатками сухих пайков, которые сохранились с последнего приезда Сибил. Кресс даже свернула свои любимые подушки и одеяла. Все это доказательство того, что она собирается бежать. Он звезды. Она бросилась и схватила ящик обеими руками, стянув его с кровати. Подушку и одеяло она бросила назад на кровать, а ящик потащила к столу. Он оказался тяжелым. Четырнадцать, тринадцать, двенадцать. Пела маленькая крес, пока старшая боролась с ящиком. Тот не желал закрываться. Крес присела на корточки и заглянула внутрь, пытаясь разобраться в чем дело. Еще семь секунд понадобилось, чтобы привести петли в порядок и захлопнуть ящик. Шея капал то ли пот, то ли влага от волос. Выдернув локон, застрявший в ящике, к р е с поспешно заправила кровать, как сумела. Госпожа прибыла. Она дала запрос на раскрытие шлюза. Сейчас, сейчас, ответила к р е с бросившись к пульту управления и введя код. Она оглядела комнату, пока корабли стыковались и кислород заполнял переборки. На экранах оставалась певица, и госпожа точно будет вне себя, когда узнает, на что Крис тратит время. Но по крайней мере это не... Ахнув от ужаса, Крис уставилась на экран, отличавшийся от других с ярко-зеленым сообщением на черном фоне. От механика. Расчетное время прибытия 68 м минут. Уже были слышны шаги Сибил. Крис выключила экран, и в этот самый момент дверь со свистом открылась. Чувствуя, что сердце вот-вот выскочит из груди, Крез с улыбкой повернулась к госпоже. Сибил смотрела на нее с порога. Она уже была чем-то недовольна, но при виде улыбки на лице к р е с глаза ее гневно сощурились. Госпожа, какой сюрприз! А я только что из д у ш а слушала оперу. Выдавила к р е с пересохшими от волнения губами. Сибил а к и н у л а комнату взором темных глаз. Звук был приглушен. Но на экранах продолжалось оперное действие. Певица вдохновенно разевала рот. с и б и л л а скалилась. Земная музыка. Креса кусила губу. Она знала, что при Лунном дворе устраивают концерты, театральные постановки и многое другое, но записывали их очень редко. Ее крес не было к ним доступа. Жители Луны не любили показывать остальному миру свое истинное лицо. Они предпочитали живые выступления, так можно было повлиять на восприятие публики. Выключить звук. Пробормотала она, пытаясь унять дрожь. в о ц а р и л а с ь тишина, и Сибил шагнула внутрь. Дверь с лязгом захлопнулась за ней. Крест показала на знакомую металлическую коробку в руках у Сибил. Госпожа, у меня пока нет необходимости пополнять припасы. Уже пора сдавать новый анализ крови. Она и сама прекрасно знала, что нет. презрительно покосившись на смятые в беспорядке одеяла и простыни, Сибил поставила коробку на кровать. Я хочу дать тебе новое поручение, к р и с и д а Я думаю, ты уже обратила внимание на то, что наше главное подслушивающее устройство во дворце Нового Пекина на прошлой неделе было обнаружено. Крис постаралась выглядеть как можно непринужденнее и беспечнее. Да, жучок из кабинета императора. Ее величество считает, что это был самый полезный из всех жучков, что мы оставляли на земле. Она хочет, чтобы новый такой же был запрограммирован и установлен как можно быстрее. Раскрыв коробку, она показала Крест целую кучу чипов и звукозаписывающих устройств. Как и в прошлый раз, сигнал должен быть неуловимым. Мы не хотим привлечь к себе излишнее внимание. Крест кивнула с чрезмерным энтузиазмом. Конечно, госпожа, на это не понадобится много времени. Завтра я его уже закончу. Его планируют спрятать в прибор для освещения, как и предыдущий. Нет, в прошлый раз нам пришлось сильно рисковать и промывать мозги ремонтнику. Сделай так, чтобы его можно было проще спрятать, прикрепить к картине на стене, например. Один из придворных магов установит его во время следующего визита во дворец. Крез кивала головой, как игрушечная собачка. Да-да, конечно, никаких проблем. Сибил нахмурилась. Узница была слишком с г о в о р ч и в о й и это наводило на п о д о з р е н и е к р е с перестала кивать, но не могла сосредоточиться на разговоре, потому что в голове у нее продолжали тикать гигантские часы. И если золые ее друзья увидят рядом со спутником челнок с лунными опознавательными знаками, то сочтут, что к р е т заманила их в ловушку. Но госпожа Сибил обычно не задерживалась у нее надолго. Она уедет еще до того, как истечет заветный час, несомненно. Еще что-то, госпожа? Что ты можешь доложить о ситуации на земле? Крест задумалась, п р и п о м и н а я все то, что слышала и видела за последние несколько дней. Талантливая кибершпионка, она не только взламывала земные базы данных и секретные архивы, не только программировала шпионское оборудование для установки в домах политических деятелей. Одной из ее обязанностей было отслеживать всю секретную информацию и докладывать о ней Сибил и ее величеству. Но эту часть работы она ненавидела больше всего. Но если Сибил задает такой вопрос, это означает, что у них с королевой не было времени лично просмотреть все новости. Все заняты только предстоящей свадьбой, сказала к р е с Постоянно обсуждают детали поездок, расписание перелетов и прочее, уточняют время дипломатических переговоров. Государственные деятели решили воспользоваться ситуацией, пока все собрались в новом Пекине по торжественному поводу и убить двух зайцев. Она немного помолчала, прежде чем продолжить. Многие земляне оспаривают решение императора Кайта войти в о й т и в а альянс и сомневаются. Прекратит ли э т о а т а к и на Землю? Европейская Федерация сделала большой заказ у одного из крупнейших в мире торговцев оружием. По всем признакам они готовятся к войне. Я могу найти копию заказа, если это необходимо. Не т р а т ь время. Мы прекрасно знаем, на что они способны. Что-нибудь еще? Креслиха р а д о ч н о перебирала в голове информацию. Стоит ли рассказывать госпоже о том, что один из политиков Великобритании, мистер Бристоль, кто-то там во все услышане и отклонил приглашение королевы на свадьбу? Кресс надеялась, что он еще передумает. Насколько она знала королеву, то могла жестоко наказать Землянина в назидание другим. Страшно было представить, что она способна сделать с ним или его семьей. Нет, госпожа, это все. А что с Киборгом? Есть какой-нибудь прогресс? Она лгала уже столько раз, что слова сами собой слетели с языка безо всякого напряжения. Мне очень жаль, госпожа. Мне не удалось найти ничего нового. Как ты думаешь, Крессида? Ее удалось скрыться незамеченной благодаря той же технике, к а к у ю мы используем на своих кораблях, или это было что-то другое? Кресс откинула мокрые волосы с шеи. Возможно, как я уже поняла, она очень талантливый механик. Так что взлом программы и хакерство ей вполне по плечу. А если дело в этом, ты сможешь ее вычислить. к р е с открыл а рот, но в последний момент заколебалась. Ей наверняка по силам было разыскать золу, но сообщать Сибил об этом не стоило. Та наверняка удивилась бы, почему Крест не сделала этого до сих пор. Не уверена, госпожа, но я постараюсь. Посмотрим, что мне удастся найти. Никаких посмотрим, к р и с и д а Я уже устала от твоих отговорок. к р и с постаралась принять смущенный вид, с трудом сдержав вздох облегчения. Сибил всегда говорила что-нибудь в таком роде, когда уже собиралась уходить. Конечно, госпожа. Большое спасибо за новую работу. И тут раздался сигнал коммуникатора. Крес напряглась, но быстро постаралась взять себя в руки. Просто еще один звонок. Просто еще один сигнал одного из множества безобидных механизмов, которые к р е с постоянно собирала для развлечения. Но Сибил уже смотрела на черный экран, оживший со звуком сигнала. На нем загорелось новое сообщение от механика. Расчетное время прибытия 41 минута. Требуются финальные координаты. Пол спутника, будто качнулся под ногами к р е с Это еще что такое? Сибил подошла к экрану. Это. Просто игра, я играю против компьютера. От напряжения в голосе к р е с появились визгливые нотки. Она чувствовала, как кровь прихлынула к лицу и под кожей разливается жар. Мокрые пряди холодили щеки. Последовало долгое напряженное молчание. к р е с из последних сил пыталась выглядеть невинно. Это просто глупая игра. Компьютер запрограммирован на поведение живого человека. Вы же знаете, как далеко может завести меня воображение, когда я чувствую себя одиноко. Иногда хочется поговорить хоть с кем-нибудь, даже если это не настоящий. Сибил грубо схватила ее за подбородок и подтащила к окну с видом на голубую планету. Это она? – прошепела Сибил. Ты что, солгала мне? к р е с не могла говорить, язык словно тяжелел от страха. Можно было подумать, что Сибил воздействует на нее лунными чарами, но дело было только в ужасе, не в волшебстве. в Эта женщина была достаточно сильна и жестока, чтобы вырвать ей руки из плеч и р а з м а з и т ь ч е р е по б у г о л стола. Даже не смей думать о том, чтобы собрать мне Кресида. Как долго ты с ней переписываешься? У нее предательски задрожали губы. Со вчерашнего дня, промямлила она сквозь подступившие слезы. Я пыталась добиться ее доверия. Мне казалось, если удастся подобраться к ней поближе и сильная пощечина закрутила мир вокруг нее, и крест тяжело повалилась на пол. Щека горела пламенем, и понадобилось несколько мгновений на то, чтобы мозг перестал болтаться в черепной коробке. Ты надеялась, что она сможет тебя спасти, свирепо прошептала Сибил. Нет, нет, госпожа. И это после всего, что я для тебя сделала, спасла, несмотря на то, что даже родители смирились с твоей гибелью. Я знаю, госпожа, я собиралась привезти ее прямо к вам, я только хотела помочь. Я даже открыла тебе доступ в интернет, чтобы ты могла смотреть все эти мерзкие земные новости. И вот твоя благодарность. Сибил посмотрела на экран, с м и г а в ш и м сообщением. По крайней мере, ты в конце концов хоть на что-то сгодилась. к р е с задрожала от страха, ее мозг затуманился от инстинктивного стремления скрыться, убежать как можно дальше. Она отпрянула к двери, но споткнулась о собственные волосы и рухнула на пол. Но г а д н а щ у п а в клавиатуру, к р е с вбила команду, и двери раскрылись. Ей не хотелось видеть лицо Сибил. Закрыть двери. Она бегом понеслась по коридору, легкие будто жгло огнем. Ей тяжело было дышать, не хватало воздуха. Нужно было выбираться любой ценой. Перед ней показалась еще одна дверь с таким же переключателем, как и на первой. Она вцепилась в него рукой. Открыть. Аппарат подчинился. Кресло практически повалилось вперед, больно ударившись животом о металлический дверной косяк. Охнув от жесткого столкновения, она сделала над собой еще одно усилие и проковыляла к кабине управления, пытаясь перевести дух. Она встала и уставилась на кабину небольшого челнока, расширенными от ужаса глазами. Вокруг мигали лампочки, мерцали световые табло и горели экраны. За панорамным окном простирался бескрайний океан звезд, и в кабине сидел человек. Его светлые волосы отливали золотом, а тело под королевской униформой выглядело крепким и сильным. Он почти наверняка был смертельно опасен, но сейчас в его глазах не читалось ничего, кроме крайнего удивления. Мужчина поднялся из пилотского кресла ей навстречу. Они молча смотрели друг на друга в замешательстве, и к р е с т пыталась придумать, что ему сказать. Сибил прилетала к ней не одна. У нее был пилот, приводивший корабль к спутнику. Значит, как минимум еще один человек знал о существовании крест. Не так, еще один житель Луны знал о том, что она жива. Помогите мне! Еле слышно п р о ш е л е с тела она, сглатывая пересохшим горлом. Слова не хотели выходить изо рта. Пожалуйста, пожалуйста, помогите! Он закрыл рот, ее крест затряслись руки. Пожалуйста! Она уже переходила на крик. Мужчина слегка пошевелил пальцами, и ей показалось, возможно, просто игра воображения, что глаза его смягчились. Он будто ей сочувствовал, может, прикидывал что-то про себя. Его рука застыла над пультом управления. Он закроет дверь, отстыкуется от спутника, увезет ее прочь из этой тюрьмы. Ты ведь не прикончила ее? Вдруг спросил он. Слова звучали так, будто их произнесли на неизвестном языке. Он выговорил их спокойно, абсолютно без эмоций. Это был очень простой вопрос, на него требовался простой ответ. Прикончила ее, ее, но не успела она ответить, как глаза пилота метнулись куда-то в сторону. Сибил грубо схватила ее за волосы и дернула в коридор. Завопив от боли, крес у п а л а на пол. Ясен, у нас будет компания, не принужденно сказала Сибил, не обращая внимания на плач крес. о т с т ы к у й с я от спутника, но слишком не отдаляйся, чтобы сохранить визуальный контроль, не привлекая лишних подозрений. Когда прилетит корабль землян, от него скорее всего отделится челнок. Дождись, пока пилот выйдет на спутник и п р и с т ы к у й с я с противоположной стороны, я прослежу, чтобы шлюз был открыт. Дрожа от ужаса, крест надрывалась в бесполезных мольбах. Все эмоции, в том числе сострадание и удивление, пропали с лица мужчины без следа. Возможно, в тот момент она лишь приняла желаемое за действительное. Пилот коротко кивнул, не задавая никаких вопросов, ни малейшего намека на неподчинение. Хотя кресло п и л и л е г а л о с ь изо всех сил, Сибил удалось втащить ее в главную каюту спутника, о н а ш в ы р н у л а девушку на пол, как куль с песком. Дверь захлопнулась за ними с уже знакомым л я з г а н е м отрезая ее от мира и малейшей надежды на свободу. Она никогда не выберется отсюда. Сибил убьет ее, и л и н з о л у с Карсвеллом Торном тоже. Откинув тяжелую копну волос назад, к р е с т затряслась от рыданий. Сибил победно улыбалась. Наверное, мне стоило бы тебя благодарить. л и н з о л а сама идет ко мне в руки. Наша королева будет очень довольна. Наклонившись к девушке, Сибил схватил ее за подбородок, сдавливая, будто металлической к л и ш н е й Только проблема в том, что до раздачи наград ты не доживешь.